Глава восьмая Три года сменили друг друга. Вновь и вновь река выступала из берегов и заливала плодородную землю. И снова вода уходила, а земля принимала посевы в свое плодородное лоно. Вновь и вновь склонялись перед серпом колоссия. Родился младенец, сын. Тутмас взял его из рук тени и сказал... Мы назовем его Руи, Руи, как звали его деда. Храм Атона был закончен. Он красовался теперь во всем блеске, в ярких лучах Бога. Царь одарил милостью Бака, возложив на него почетное поручение — воздвигнуть единственному истинному Богу жилище в чужеземных странах. И Пу стал теперь ни от кого независимым мастером. И Тутмус надеялся, что после отъезда Бака сможет чаще с ним встречаться. Впрочем, надежда эта оказалась обманчивой. Старый Наджем умер. Как-то днем Тутмус впервые отправился в усадьбу друга и протянул Бакет руку. И все же почувствовал, что примирение не состоялось. И Пу, который вел его через ворот, шепнул. Они говорят, что ты использовал свое влияние у царя, чтобы удалить отсюда Бака, единственного, кто мог бы тебе стать поперек дороги. Ударом ножа нельзя было ранить Тутмоса больнее. Кто? Кто мог так сказать? И сам Бак, и Бакет, и все, кто настроен к тебе, недоброжелательно. Те, кто настроен ко мне, недоброжелательно? «Почему они все хотят мне зла? Ты слишком быстро выдвинулся. Это всегда вызывает злобу. Ну, а ты сам? Неужели и ты веришь этому? Разве я сказал бы тебе все это, если бы так думал?» «Но разве Бак не был обрадован, оказанный ему честью? Не был рад, что ему дали новое интересное поручение?» Рад. Неужели ты думаешь, что местные жители отступятся от своих богов, лишь только царь пошлет своих архитекторов и своих скульпторов в жалкую речену или Сирию? Не от своих богов, ни от своих интриг они не откажутся. Это может только переполнить чашу их терпения. Хабиру всегда готовы вторгнуться с севера, а вассалы царя, постоянно враждующие друг с другом, могут перейти и на сторону врага. Когда же начнутся переговоры с ними, каждый будет взваливать вину на своего соседа, а себя оправдывать тем, что он якобы вступил на чужую территорию только для того, чтобы обуздать кочевников. Воинов, а не скульпторов, следует посылать царю на север. И он не понимает, — подумал про себя Тутмос, — Даже Ипу не понимает царя. — Друг, — сказал он, обратившись к Ипу, — разве ты не знаешь, что замыслил Эхнатон? Он хочет завершить то, что начали столетия назад его предки. Он хочет объединить духовно в почитании единого истинного Бога, государства, границы которого были раздвинуты при помощи меча. — Все это не так, — прервал его Ипу. — Это лишь твое воображение, мое воображение. В голосе Тутмоса прозвучали раздражение и обида. — Разве ты не слышал великого словословия? Разве ты не знаешь, что Атон — бог не только нашей страны, но и отец всего того, что он создал? Он дает жизнь и чужеземцам? Это он даровал им реку на небе, чтобы они, как и мы, получали из нее живительную воду. Почему ты вообще говоришь «жалкая речену», «убогая Сирия»? Если ты правильно понял учение царя, то должен знать, что все народы и все страны созданы Атоном» и он им дарует свою милость. Вожди и народы Сирии и Речену поймут, наконец, что не угнетать их хотят и господствовать над ними, но объединить всех в одно великое царство. Как это не хотят угнетать? Разве от них не требуют дани? И разве на полу царского дворца нет картин, по которым проходит Эхнатон, следуя к своему трону? Картин где зависимые от него правители изображены в оковах. На согбенные их спины ставит он свою ногу. И разве эта нога менее тверда и не попирает их столь же сильно, как нога его отца? — Почему же тогда, — спрашивает Тутмос, и в голосе его уже не чувствуется прежней уверенности, — почему же тогда наш царь не направляется с войсками в чужие страны? как это делали его предки, когда там начинаются восстания. Ведь, по-твоему, он хочет их поработить? Знаешь, почему, Тутмос? Голос Пу становится тише, и он настороженно оглядывается. Я думаю, что он не решается покинуть страну. Из страха, что у него за спиной вспыхнет восстание. — Нет, — закричал Тутмос, — быть этого не может. А тон то благословил своего царственного сына. Город, который фараон воздвиг своему божественному отцу, как чудо вырос за несколько лет перед нашими глазами. Там, где раньше была пустыня, и никто не жил, множатся теперь стада. Поднялись дома, окруженные садами, цветут и плодоносят фруктовые деревья. Тутмос. Ипу взволнованно произнес имя своего друга. А тон знает, как я хотел бы, чтобы ты был прав. Но как выглядит все вокруг, стоит лишь выйти за границы этого города. Он внезапно умолк, точно в душе его зародилось подозрение. — Ну, ладно, — сказал он наконец, но голос его звучал удрученно. — Забудь все, что я сказал. Может быть, это и неправда. Может быть, баком владела только обида. Ведь это его взгляды я только что высказал тебе. Бак, главный скульптор царя, первый, кого Эхнатон удостоил чести выразить в камне его божественное учение о правде, и он ведет такие речи только потому, что оказался ущемленным в своем тщеславии, он поселил в сердце простодушного человека сомнения, отравил его недоверием. А Тутмос... Он отдал ему своего друга. «Как твоя работа, Ипу?» — внезапно спросил он. «Разве хорошо, что один из нас не знает, что делает другой? Не покажешь ли мне свою мастерскую?» Выражение лица Ипу моментально изменилось. «Если ты хочешь», — сказал он нерешительно и повел Тутмоса к боковой пристройке своего дома. Тутмос долго осматривал мастерскую, переходил от одной работы к другой, одну за другой брал в руки гипсовые модели. — Хорошая работа, — подумал Тутмос, и сказал, — я пришлю тебе полотно, которое ткет моя мать. Тогда отливки получатся более четкими. Он остановился у статуи царя и цариц. Не особенно хорошо удалось Ипу уловить выражение их лиц. И все же в жесте Нефертити, положившей руку на плечо супруга, при всей его нарочитой чопорности, сквозила такая интимность, что Тутмос не мог оторвать от них глаз. — Я хочу. — Мне хотелось бы сделать так же, — сказал он тихо. Эти слова тронули Ка и Пу. Они разрушили стену, возникшую между друзьями. «Можно мне завтра прийти к тебе?» — спросил Ипу, «И посмотреть твои работы. Не только мои работы, но и моего сына!» — ответил Тутмус, И камень свалился с его сердца. Когда Тутмус вернулся домой, в самой большой комнате своего дома он увидел незнакомца. Эсса поставила перед ним обеденный столик с жареным гусем, овощами и фруктами. Незнакомец ел, а она прислонилась к его плечу, раскрасневшись от радости. Волна ревности захлестнула Тутмоса. Как вкопанный, остановился он в дверях и не мог вымолвить ни единого слова. Эсса, заметив мужа, бросилась к нему навстречу. «Приехал мой брат!» «Мой брат!» — воскликнула она, не замечая волнения охватившего мужа. От этих слов Тутмос сразу пришел в себя. Жена подвела его к незнакомцу, приподнявшемуся со своего места. Тутмус внимательно посмотрел на своего Шурина. Да, несомненно, он был похож на Эссе. Но Тутмус никогда не слышал, что у его сестры Ренут была не только дочь, но еще и сын. Жена никогда не говорила ему об этом. Однако Тутмус не стал задавать вопросов эссе, вновь целиком поглощенный своим гостем. Он пошел к матери чтобы она ему все объяснила. Старая Тенни не сидела, как обычно, за своим станком. Тутмос нашел ее на заднем хозяйственном дворе дома, где служанки трепали лен. За этой работой Тенни считала нужным наблюдать лично, ведь хорошую ткань можно сделать лишь из хорошей пряжи, а ее качество зависело от качества волокна, которое нуждалось в правильной и тщательной обработке. Неудивительно, что Тенни следила за каждым движением служанок. Она вовсе не обрадовалась, когда Тутмос отозвал ее в сторону и не сразу даже поняла, о чем он ее спрашивает. Имела ли Ренут еще и сына?» «Нет, как это ему взбрело в голову?» «Как? Брат Эсса находится здесь?» «Впрочем, был кто-то?» Он действительно сын ее отца, но от другой женщины. Уже не раз Тутмус собирался расспросить мать об отце эсы. Сами женщины никогда о нем не заговаривали. Только однажды Эссе упомянула о нем, сказав, что он избивал ее мать. По всей вероятности, он был пьяницей и грубое животное. Чтобы не смущать Эссе... Тутмос не стал тогда расспрашивать ее. Однако мать могла бы ему кое-что порассказать и ответить на его вопросы. Но Стени и, и вообще-то было трудно что-либо вытянуть. А в этот день она была как-то особенно глуха ко всему. Все, что он ей говорил, она воспринимала лишь наполовину. И это несмотря на то, что он кричал ей прямо в уши. Она снова и снова твердила, что Эсса могла иметь братьев и сестер по отцовской линии, но где они находятся и живы ли, этого она не знает. — Так пойди, посмотри на него и скажи, действительно ли он ее брат. В дверях Тенни остановилась. Ее охватила какая-то странная робость, которую она тщетно пыталась преодолеть. Гость в это время обгладывал гусиную шейку. Увидев старуху, он проговорил с навитым ртом. — А, Тенни, ты узнаешь меня? — Это ты, — сказала Тенни, то краснее, то бледнее. — Какой ветер занес тебя сюда? — Хороший ветер, матушка, хороший ветер, — ответил он и вытер уголки рта. Вскоре тутмус узнал историю своего Шурина. В то время, когда Аба появился в Южном Оне, в имении жрецов ОМОНа, Брат Эса был в отлучке. Узнав, что там происходит, он решил не возвращаться домой, уехал в отдаленные места и поступил там на службу. Здесь до него дошла весть о счастье сестры. И он подумал, если Атон действительно единственный истинный бог, это понимал теперь каждый разумный человек, то он должен направиться в город его небосклона, в замечательный Ахетатон, о котором идет слава по всей стране. Такой человек, как он, скорее всего, преуспеет именно здесь. Тутмос захотел узнать, на каком поприще рассчитывает Шурин преуспеть. На каком? Само собой, разумеется, в качестве писца. Я знаю не только письмо нашего народа, но усвоил также язык и письмо Аккада с правителями которого царь обменивается, письмами. Аккад — древний город в центре Миспотамии на Ефрате, центр могущественной державы. Ну, если так, то тут мусохотно похлопочет о своем Шурине. Он намерен поговорить с Майей, который ищет как раз таких людей. Если он и не подойдет Майе, то тот сможет рекомендовать Шурина другим вельможам. Слово его обладает большим весом. Трижды приходили они в дом мая, пока, наконец, не застали старшего управителя. В длинном узком помещении, служившем приемной, толпились самые разные люди. Воины в коротких фартуках, концы которых спереди не спадали треугольником. Чиновники в просторных одеждах, державшихся на широких пестрых лентах. Крестьяне и ремесленники в коротких набедренных повязках. Только не было здесь ни одного жреца. Тутмос и его Шурина опустились, скрестив ноги на пол у двери, приготовившись к долгому ожиданию. Уна, так звали Шурина, начал рассказывать. Он любил поговорить и знал множество анекдотов. Тутмос не мог не признать, что все истории Уна излагал живо и увлекательно. Но ему было как-то неловко из-за Шурина, привлекавшего к себе всеобщее внимание. Сам Тутмос молчал. Только глаза его перебегали от одного лица к другому, и каждый раз взгляд останавливался на лице Уны. Как богата его мимика. Вот сейчас он поджал губы совсем так, как это делает Эссе, когда сердится. А теперь лицо его разглаживается и он начинает походить на жреца, шествующего в торжественной процессии. А вот он уже стал похож на пастуха, лежащего с мечтательным видом на траве под смоковницей, а теперь на молодого придворного, вынужденного слушать доклад своего начальника, умирая от скуки. Но вот лицо Уны неожиданно исказило дикая злоба. Теперь Тутмусу казалось, что он знал этого человека, но имя его совершенно выпало из памяти. Так или иначе лицо Уны сохраняло отпечаток ума и решимости, что не могло не производить впечатление на скульптора. Только изобразить такое лицо не так-то легко. Какое же из выражений, постоянно сменяющихся на нем, нужно запечатлеть? Наконец появляется Майи. Все встают. Первым вскакивает на ноги Уна. Он склоняет голову низко к земле. Это выглядит так, словно он собирается облобозать ноги верховного управителя. Майя не обратил, однако, никакого внимания на такое подобострастие. Все это было для него достаточно привычным. Но он сразу же увидел Тутмуса, хотя тот стоял у стены и лишь слегка склонил голову. «А, это ты, главный скульптор! Ты принес с собой модель моей статуи? Это меня радует. Иди сюда!» «Нет, модель еще не совсем готова», — сказал Тутмус, усаживаясь против верховного смотрителя. «Но, значит, ты все же начал ее?» «Хорошо, очень хорошо!» И Майя засмеялся, показывая остатки своих зубов. «Но я пришел к тебе с просьбой», — сказал Тутмус. «С просьбой?» Всегда готов ее выполнить. Какую только просьбу своего друга не выполнит Майи. Речь идет об Буне, моем Шурине, человеке, который умеет читать и писать. Читать и писать замечательно. Такие люди всегда нужны. Теперь очередь была за Уной, и он немедленно вступил в разговор. Не только на языке нашей страны, но и на языке Аккада. Уно произносит эти слова просто, как бы про себя, но в них сквозит чувство собственного достоинства. Слова эти произвели на Майя заметное впечатление. Он поднялся с места, прошелся взад и вперед по комнате, пошевелил пальцами, соединил руки, и по его лицу стало видно, что он обдумывает какую-то мысль. Наконец Майя спросил, — Ты принес мне... «Вести от Абы?» Тутмос вздрогнул, как от удара бичом. «Что может иметь общего Уна с этим развратником, который истязал его сестру?» Уна, которого нисколько не удивил этот вопрос, спокойно ответил. «Да, я привез письмо из Нехеба и прочту его тебе», произнося эти слова, Уна повернулся так, чтобы Тутмос не мог увидеть знака, который он подал глазами верховному управителю. Нехеб — город в Верхнем Египте, на правом берегу Нила, в 80 километрах к югу от Фив. Современный Эль-Кап. — Ты собираешься подождать здесь, своего Шурина? — спросил Майя Тутмоса. «Я ведь знаю, твое время очень дорого, поэтому не удивляйся моему вопросу». Тутмос сразу же понял намек и распрощался. На обратном пути его мучила одна и та же тревожная мысль, хотя он и не мог бы выразить ее словами. Уна вернулся, когда на небе уже появились звезды. Обычно Тутмос, Эсса и Тенни ужинали вместе с подмастерьями, а жена Птаха наблюдала за служанками подававшими блюда. На этот раз стол был накрыт в жилой комнате. Наблюдала за порядком и готовила блюдо сама молодая хозяйка. — Так вкусно, словно я у себя дома, — сказал Уна, протягивая руки к новым яствам. Тут Мусу не нужно было задавать ему никаких вопросов. Не отрываясь от еды, рассказал Уна об Абе. Тот оказался родственником Маи и управлял царским имением в Нехебе. Он выполнял некоторые его поручения, поскольку занимал там должность писца налогового управления. «Значит, это не тот Аба, который бесчинствовал в Оне. О, огради нас от него небо! Я слышал о нем только плохое». Правда, в Оне мне не пришлось побывать вновь, и, к счастью, Абу я никогда не видел. Но до меня доходили слухи, что его уже больше нет в Оне. Ну, а как там в Нехебе? Что там должно быть? Там больше не почитают ни местную богиню Нехбет, ни ее супруга Тота, ибо Атон уже проник в сердце местных жителей. Нехбет, древнеегипетская богиня, изображавшаяся в виде Коршуна, ее святилище находилось в Верхнем Египте в Нехебе. Вот как в самом деле, обрадовано спрашивает Тутмус, Эсе подливает брату вино. Ее взгляд полной нежности переходит с одного мужчины на другого. Ложась спать, она сказала Тутмусу, Я так рада, что приехал Уна. «Я знаю, ты его полюбишь. Он такой хороший». Тутмус не стал сдерживать сердечных излияний своей жены, и она продолжала. «Когда я была маленькой, и он дразнил меня, я часто плакала, но он не хотел меня обижать. А когда отец бил меня, брат всегда утешал меня украдкой». Не приходилось сомневаться в том, что верховный управитель доволен уной. Чуть ли не каждый день он что-нибудь присылал ему. Зерно и мясо, птицу, фрукты и вино. Однако Шурин как будто и не собирался обзаводиться собственным домом. Работал он у Маи очень недолго. И через несколько недель перешел в канцелярию, возглавляемую Туту. Тутмус попытался выяснить, Не поссорился ли Уна с верховным управителем? — Ну что ты? — ответил Уна. — Но Туту — это главные уста царя. Обо всем, что говорят послы чужеземных стран, он сообщает во дворец, куда он вхож всегда. — Сам Май считает, что мне полезнее служить у Туту, и просто жалко использовать меня на должности, связанной лишь с налогами. — Значит, теперь твое положение... Позволяет тебе взять жену? спросил Тутмус. Да, но я должен буду много путешествовать. Что же будет делать моя жена одна? Тутмусу не приходилось жаловаться. Уна приносил в дом гораздо больше того, чем он мог съесть. Правда, иногда он принимал у себя некоторых чужеземцев, посещавших новую царскую столицу. Но, в конце концов, разве дом его недостаточно велик? Разве не радуется присутствию брата Эсы? Разве его сын не учится у него иностранным языкам, что никогда не повредит ребенку? Разве не отдыхает он сам, слушая болтовню Уны, когда усталым возвращается из своей мастерской? И когда Уна, уехав во второй раз, долгое время отсутствовал, Он был прав, когда говорил, что часто будет в отлучке. Тутмус почувствовал, что ему явно чего-то не хватает. Он сказал об этом Эсе, и та, прижавшись к мужу, прошептала, — «Я так и думала». Из прежней царской столицы пришла весть о кончине царя Небматра. Смерть его, о которой скорбели, вызвала в то же время вздох облегчения. Уже многие годы фараон лежал, пораженный неизлечимой болезнью, словно погребенный заживо. Теперь он освободился от мучений и покинул давно ставший ему в тягость мир. Вскоре после смерти фараона другое событие взволновало город. Его вдова Тейя, мать Эхнатона, объявила о своем намерении посетить Ахетатон. Спешно стали сооружать часовню «Сень солнца», такую же, как у «Нефертити» и «Меритатон». Там, покачивая своими прекрасными руками сестры и произнося вечерние молитвы, провожали они на отдых лучезарного бога. Ипу получил задание украсить изображениями эту часовню царицы-матери, и Тутмос не приминул навестить его там. — Ты все еще в тревоге, — сказал Тутмос, пристально посмотрев другу в глаза. — Ты опасаешься, что вера в Атона недостаточно утвердилась в стране. А вот теперь мать нашего доброго бога, которая долго колебалась, поддерживает дело своего сына. И Пу ничего не сказал в ответ. Он не хотел отвлекаться от работы. Контуры изображений, призванных увековечить посещение высокой гостьей храма Атона, были уже набросаны. В праздничной процессии шествует Тея рядом со своим царственным сыном. Ее лицо обрамлено париком, увенченным короной из перьев, из которой поднимается солнечный диск, охваченный длинными рогами. Слуги с опахалами сопровождают царственных особ. А поодаль ждет их свита, стражи, слуги, коресничьи, знаменосцы. Там же написал и Пу словословие царицы матери. Это она существует в доброте, госпожа этого храма, да будет она жива веки вечные.